Глава 14. Гибнешь сам, помоги товарищу. Владивосток, Японское море. Июль-август 1904 года. Сразу по возвращении из боевого похода на рандеву с Камимурой у Кадзимы на командование Владивостокской эскадры навалился ворох срочных дел. Рюрику требовался доковый ремонт, а Слябя и Россия в очереди. На всех броненосных крейсерах куча починки и заплат а для осляби еще и до бронирования оскандалившейся после первого же японского снаряда носовой оконечности. Чем Бог послал. Благо, как раз доползли до Владивостока первые поезда с броневыми листами питерской выделки. России и Рюрику тоже предстояло заменить в оконечностях листы котельного железа на бронеплиты Жорского завода, насколько их хватит. Предстояло получить 20 новых мощных телеграфных аппаратов Телефункина с дальностью действия в 600 миль и имеющих возможность работы даже на японской волне. Поставить их немцы должны были двумя партиями по 10 штук, из которых три четверти еще предстоит умудриться переправить в Артур, для чего нужно или ждать прихода Аскольда, или гонять богатыря. Надо было добавить 6-дюймово к хоть крепостных. Перетасовать вооружение России и громобоя, используя все уцелевшие новые 8-дюймовки на громобоя. На России по мере ремонта и поставки из Питера станков для трофейных 190-мм орудий установить 6 таких пушек Виккерса. Кстати, Санкт-Петербург что-то сообщал о контрабандной поставке запасных стволов для британских 6- и 8-дюймовок, а также о пополнении боекомплектов для гарибальдийцев до конца осени. Транспорт из Аргентины неплохо бы и встретить, а это разработка еще одной операции. Два 190 миллиметровых орудия решили поставить на варяг. Одно сейчас на импровизированном полигоне лупило в море, проверяя таблицы стрельбы. И соответствие прочностных характеристик доработанного русского станка от 45-калиберной восьмидюймовки отдачи британской пушки совершенно другой системы. Роднев, мысленно прикидывающий объемы предстоящих работ и тихо от этих объемов офигевающий, невесело рассмеялся. Ему вдруг вспомнился первый опыт стрельбы 190 миллиметрового орудия, установленного на станок старого 8-дюймового орудия Буховского завода. Да, такой быстрой разборки станка на составляющие не ожидал никто. Хорошо, хоть никого при этом всерьез не зашибло. Но идея сэкономить время на заказе новых орудийных станков была похоронена вместе со станками станка старого. Отвеселившись, с тяжким вздохом контр-адмирал вернулся к неотложным делам. Для следующей предстоящей крупной операции нужны не только боеспособные корабли, но и надежные командиры на их мостиках. Последнее было даже более критично. Все пришедшие с балтийскими кораблями офицеры уже написали сочинения в форме рапортов на тему, что я делал в проливе Лаперуза 19.06.1904 года. По ознакомлении с рапортами и состоялся тяжелый, но необходимый разговор с командиром «Авроры». Присаживайтесь, Иван Владимирович, разговор у нас с вами будет долгий. Слушаю вас, Всеволод Федорович. В каком состоянии сейчас ваш крейсер, когда будет готов к выходу, есть ли проблемы в экипаже и какова ваша оценка боя с японцем? Крейсер проводит ремонт после длительного перехода. Устраним, определимся. В полуха, слушая монотонную речь командира Авроры, Роднев смотрел на первый лист папки с рапортами. Там рукой Холодовского был сделан краткий вывод. Подготовка офицеров безобразна капитан первого ранга Сухотин, занимаемой должности не соответствует. Постскриптум. Всеволод Федорович, неужели такое вообще возможно? Однако, — Петрович язвительно усмехнулся, — забыли себя уже полугодом раньше. Забыли. А ведь быстро, черти воевать и думать научились. Ну так и новенькие научатся. Или из другого теста. Так, а это что? Опс-опс, о чем это он? Э, повторите, пожалуйста, Иван Владимирович. — обратился он к Сухотину. — Я сказал Всеволод Федорович, что даже если бы не случившиеся поломки в машине, мы все равно бы отвернули от Адзумы. Не по силам нам после длительного похода через Три океана было сражаться с первоклассным броненосным крейсером. — Так, не по силам, значит? — А как вы полагаете, с какого вдруг рожна Лена, вообще картонная коробка сопротив него, атаковала этот самый броненосный крейсер противника? Капитан второго ранга Рейн пошел на ничем не оправданный безумный риск. У него не было никаких шансов. Но в тех обстоятельствах, пожалуй, их не было у всего нашего отряда. Слишком долгий и трудный переход мы сделали. Механизмы сдавали, а люди... Однако, господин капитан первого ранга, вас послушать, так у Андрея Андреевича под командованием был не крейсерский отряд, а рыбацкая артель. — Все же, на мой взгляд, «Ослябя» — броненосный крейсер «Переросток» или броненосец второго класса, как англичане бы сказали, да и ваша «Аврора» тоже далеко не рыбацкий баркас. — Господин контр-адмирал, мы проделали больше, чем полугудовой переход и физически не могли развивать полный ход. Кроме того, противник превосходил нас по уровню боевой подготовки, скорости хода и эффективной дальности стрельбы главного калибра. Вы же знаете сами, как «Ослябе» досталось. И, учитывая это, командование наше собиралось отступать. Я верно вас понял? Бежать от более быстроходного и дальнобойного, но одного-единственного корабля противника, имея подавляющее численное превосходство. Контр-адмирал Верениус и говорил. — Всеволод Федорович, вы высочли меня трусом, ваше превосходительство? — Да вы присядьте, Иван Владимирович, сядьте. Чайку вон попейте. И не надо мне громких слов. Я просто пытаюсь понять, что моя Владивостокская эскадра получила в качестве пополнения. Слушаю вас, и складывается у меня впечатление, что долгожданное подкрепление наше в виде балтийского отряда — это тихоходные, слабо защищенные корабли с никудышной артиллерией, с изношенными машинами и необученным личным составом. И достаточно даже не крейсера противника, а просто дыма на горизонте. Но не надо мне никаких ваших «но». Ответьте лучше, господин капитан первого ранга. А стоило ли нам ради этого подкрепления, чтобы вам прорыв обеспечить воевать с Камимурой? Пять на пять вымпелов, кстати, а не двое и даже трое против одного. Ради этого подкрепления скольких в парусину зашивать?» Командира Рюрика, капитана Трусова, у санчасти видели? Это и его зубы вместе с матросской офицерской кровушкой с палубы смывали. Господин контр-адмирал, для моей чести более недопустимо. Сидеть!» Давящую ватную тишину, повисшую в кабинете, нарушали лишь неестественно громко тикающие напольные часы. По щеке Сухотина медленно поползла капля пота. «Кто вы такой?» «Господин контр-адмирал, я вас не понимаю». Повторяю вопрос. Кто вы такой? Что за человек сидит передо мной? Иван Владимирович Сухотин, дворянин и капитан первого ранга Российского императорского флота, командир крейсера "Аврора". Сухотин окончательно потерял нить разговора и вконец запутался. Вот именно. Командир, капитан крейсера, первый после Бога. «Человек, с чьим именем неразрывно связаны успехи и неудачи, вверенного ему корабля и людей, тот, кому принадлежит вся полнота власти на корабле. А что такое, по-вашему, власть?» «Отвечайте». «Власть — это право отдавать приказы подчиненным и требовать выполнения этих приказов, господин контр-адмирал». Так, оригинальная трактовка, весьма. А я-то наивный думал, что власть — это ответственность за дело, которое ты выполняешь, и за людей, которые отданы в твое подчинение. И нет никого, чтобы спрятаться за него, и нет оправданий. Власть — это когда со всеми делами ты сам справляешься. Прикажи, заставь, награди, покарай. Если надо, пошли на смерть или умри сам. Но спрос только с тебя». После короткой, но томительной паузы Руднев вдруг совершенно спокойно, деловито и сухо спросил. «Кстати, последние газеты читали?» «Никак нет, господин контр-адмирал. А простите, что-то про нас пишут?» «Не только. Ну, Таймс это бесполезно. Она постоянно насквозь злобой пропитана. А вот немецкие. Рекомендую Deutsche Zeitung от 14 июля на третьей полосе». Очень интересная статья о мужестве командира и экипажа крейсера «Адзума» в неравном бою, нанесшего тяжелейшие повреждения численно превосходящему противнику. Рекомендую ознакомиться. А пока продолжим о наших баранах. Напомните мне, Иван Владимирович, Лена при встрече передавала семафорам сведения о том, что крейсера «Камимуры» два дня назад имели бой с Владивостокской эскадрой. «Так точно». «А где находится база второй боевой эскадры Соединенного флота Японии?» «В Сосебо, господин контр-адмирал. Давайте-ка без чинов, Иван Владимирович. Расстояние от Хакайда до Сосеба. «Около тысячи миль, Всеволод Федорович». «То есть за двое суток Адзума в принципе не могла бы дойти до Сосебо и вернуться обратно, так?» «Какой ближайший порт мог обеспечить Камимуру углем и мелким ремонтом?» «Хоседаты...» Но этот порт не предусматривает базирование броненосных кораблей. Там нет боеприпасов для главного калибра. Тогда, что ж получается, что от зума после боя шла с повреждениями и неполным боекомплектом? У нее времени было только-только раненых сгрузить и на перехват пойти. Ну вот, не прошло и полгода, как вы поняли то, что должны были понять сразу, как только опознали противника. — Вы все еще считаете, что Николай Готлибович — человек, способный на неоправданный риск? Или согласитесь с моим мнением, что капитан второго ранга Рейн умеет думать и принимать решения? — Всеволод Федорович, ну не было у нас шансов догнать зуму! Пресвятые угодники. Броненосный крейсер, вернее, броненосец второго ранга, бронепалубный крейсер первого ранга и вспомогательный крейсер против броненосного крейсера противника, имеющего к концу боя ход не более 15 узлов, проблемы с управлением и нефункционирующую кормовую башню главного калибра. Вы рапорт Рейна читали? Он на своей 18-узловой лене с полупустыми угольными ямами догнал. А вы на 19-узловой Авроре с ямами почти пустыми, значит, шансов не имели. Да, пусть не 19 узлов, а 16 выдавали. Но догнать и добить это было хоть и сложно, но, наверное, все же возможно. Это как минимум Орден Святого Георгия для вас и гвардейское звание для корабля, по статуту. А умело составить представление, так, глядишь, и орлы на погонах заведутся. У меня вот завелись в подобной ситуации. — Всевлад Федорович, да один-единственный снаряд главного калибра от Зумы, и мой крейсер пойдет на дно. Вы же поймите меня, я уже не говорю про Лену. Если бы Рейн этот снаряд словил, то оставил бы весь наш отряд сидячими утками, без угля. Сухотин что-то говорил еще, но Петрович его уже не слышал. Этот человек больше ему был интересен. Бесполезно. Гнать или что? Суд чести? Ну, Василий, пожалуй, бы просто шлепнул посредством дуэли. Да и Рейн поговаривает может. Нет, это, пожалуй, сейчас перебор. Торопиться не будем. Пока просто в отпуск по болезни. Скорее всего, типичный представитель породы командиров мирного времени. Увы, именно их и штампует сейчас система. Негативный отбор, как и у нас там. Ну да, этого у нас там теперь уже не будет. И слава богу, наверное, ну или Владикову папочке в купе с одним олигархом. Эх, так ведь и не построит бедолага самую большую яхту 21 века. Петрович вдруг поймал на себе растерянно настороженный взгляд Сухотина, которому улыбка, скользнувшая по губам контрадмирала, показалась неуместной после всех доводов и аргументов, которые он так тщательно излагал. Так, господин товарищ Руднев, хорош ностальгировать. Что у нас тут получается в сухом остатке? Дрянь дела! Он-то в этом, может, и не виноват, но мне на мостике крейсера такой на нахрен не сплющился. Иван Владимирович, любезный, а ведь вы больны, на мой взгляд, давайте-ка сейчас вас доктора смотрит, и если я прав, лекарство пропишет, подлечит. В Крыму отдохнете, поправитесь, да и вернетесь к нам грешным епошек колотить. Все вот, Федорович, но мы. Я. Я что-то не то сказал? — Довольно, мой дорогой, спасибо. Вы свободны. Вот выправлю сейчас направление к врачу. Берите и не тяните с этим. Он вас осмотрит и скажет свое мнение о состоянии вашего здоровья. Если здоровы, вернетесь к исполнению обязанностей командира крейсера. А с больного человека какой спрос? Когда обескураженный Сухотин покинул кабинет, Руднев снял трубку телефона. — Коммутатор, медчасть. Добрый день, Вячеслав Степанович. Руднев беспокоит. Сейчас к вам подойдет копиранг Сухотин. Да, я послал. Есть у меня подозрение, что у него нервное расстройство на фоне общего истощения организма. Длительный переход в тропиках, нервное напряжение, бой этот неудачный. Просто перенапрягся человек. Вы его осмотрите, и если мои подозрения подтвердятся, устройте Ивану Владимировичу отпуск по состоянию здоровья на полгодика. Крым или Кавказ? Пусть отдохнет, человек на курорте подлечится, а там, глядишь, и вернется к исполнению обязанностей. Да-да, вы правильно поняли. До свидания. И вам не болеть. Коммутатор, соедините с корейцем. Вахта! Командующий эскадрой на проводе. Соедините с командиром корабля. Добрый день, Павел Андреевич. Родню беспокоит. Скажите, на ваш взгляд, старший офицер Засухин способен командовать крейсером? А Анатолий Николаевич подготовил себе замену? — Да, открылась вакансия, но вы ему пока не говорите ничего. Просто вечером направьте ко мне. Чаи погоняем, поговорим. После решения кадрового вопроса с «Авророй» и распределения работ на кораблях на первоочередные и терпящие отлагательства, в последний пункт попал и ремонт трофейного японского эсминца, уже получившего имя «Восходящий», но опять выброшенного из дока. Ремонт крейсеров был более приоритетной задачей. Настало время главного – планирования будущих операций. В который раз Петрович поймал себя на том, что он полностью сменил приоритеты. То, что в Москве перед компом казалось самым главным – перевооружение кораблей, смена тактики – сейчас стояло на последнем месте в списке. Ну какой смысл перевооружать корабли и мечтать о красивых и эффективных маневрах при таком уровне подготовки матросов и командиров? Первым все равно из чего промахиваться из старой восьмидюймовки или новейшего орудия Армстронга. А вторые... Тут еще хуже. Только на обучение сносному маневрированию Владивостокского отряда крейсеров ушли месяцы. А теперь с приходом Асляби и Авроры надо начинать мочало сначала. Напиться, что ли? Так и этого нельзя. Сегодня еще в штабе веселье предстоит. Небогатов, Холодовский, Щеглов и гревени уже извелись, поди. «Господин контр-адмирал, к вам Лейков. Прикажете пустить?» Раздался из приоткрытой двери голос флагофицера. офицера «Да уж, конечно!» Задумчиво протянул Руднев, прикидывая, что именно опять могло понадобиться от него человеку, который, собственно говоря, и заварил всю эту кашу с перемещениями в прошлое. До сегодняшнего дня Лжалейков старался не попадаться на глаза Петровичу без крайней необходимости. Так что его визит был для Руднева сюрпризом и весьма интриговал. После должного приветствия бывший профессор перешел к делу. — Всеволод Федорович, это вы в Питер Вадику отправляли мои соображения по поводу того, чем я могу помочь русскому флоту? — Ну, положим, не Вадику, а доктору Банщикову, лицу, приближенному к императору, без пяти минут отцу русского дворянства и тому подобное. Не забывайтесь. — Но да, отправлял. Для участия в умственном штурме. Мне что, одному голову ломать? А в чем, собственно, дело? Только быстро у нас в штабе через час кое-что намечено, опаздывать никак не могу. Это для вас он особо приближенное, а я его с пяти лет знаю. На глазах вырос, можно сказать. Ну, да не суть. Просто ему моя идея с магнитными минами понравилась, и он. Стоп! В эту войну нам это физически не успеть! Это уже на годы работа. Дай бог к Первой мировой поиметь работающий образец прибора, достаточно компактный для установки в мину. Мы же уже обсуждали это с вами. Чего опять-то по второму разу? Нет, я не про мину. Просто нашему мальчику...» Руднев поперхнулся чаем и сделал мысленную заметку обязательно напомнить Вадику, кто он есть такое по версии Фридлендера. Пришла в голову идея, как можно эти наработки использовать при дворе. «Что?» «Использовать магнитные мины при нашем царском дворе? Не в Токио? Хотя я, конечно, и сам готов там половину перемочить. Но ведь они-то, в отличие от кораблей магнитного поля Земли, не возмущают. Только народные массы своим образом жизни и жадностью, точь-в-точь -точь, как наши олигархи и госчинуши XXI -го века». Нет, нет, не мины, конечно. Магнитный колебательный контур. У него, кроме мин, есть еще пара интересных применений. Вот о них меня Вадюша в Телеграме и спросил, но чтобы это все собрать и запустить, мне надо быть в Питере самому. Может, отпустите? Спустя полчаса, взяв Слейково клятвенное обещание закончить монтаж и отладку новых радиостанций на всех кораблях эскадры перед отбытием в Питер, Рудню в принципе согласился на его отъезд в столицу. Дело, если оно выгорит, и правда того стоило. А во Владике Лейкову больше работы не оставалось. Даже подшипники на варяге поменяют и без него. Это же не радиотехника, а простая паровая машина тройного расширения. По ней и тут спецов хватает.